Мимолетной тенью мелькали за его мыслями замысловатые очертания магических фигур, массивные еврейские буквы, схематическим силуэтом вырастал в небесный человек, цвело каббалистическое древо. Его отец жил в славе, докатился до позора, умер в монастыре. Дальше счастье покинуло его, жизнь оттолкнула от себя, удача изменила. Что оставалось ему, как не погнаться за спасением души? Кому не было удачи, тому приходилось прятаться от мира, углубляться в себя. У него, Зюса, дело обстоит по-иному. Удача ему благоприятствует, жизнь покорно ластится к нему. Он встрепенулся. Перед ним стоял дядя, неужто он накрыл его. Вот соглядаты! Вот шпион, который ловит каждую мысль, чтобы потом корить ею человека. Увы так беспечно, как прежде ему больше не жить. Осуществён то, на что имеет полное законное право, объяви себя христианином, он всегда как озноб по спине будет ощущать леденящее презрение, Этого смешного, дурно одетого старика. Так хорошо бы жить по-прежнему. Принимать каждый день таким, каков он есть. К чему эти нелепые, ненужные колебания? Только бы вытравить из жил ядовито-приторный, гнилостный соблазн, гнездящийся в этом доме. Соблазн потустороннего мира, смирения и отречения. Пришла Ноэми, и он сразу укрылся под личиной умиротворенности и бесстрастия. Пока он метался между вымученным, кичливым смирением или лихорадочной жаждой деятельности и почести, неожиданно явился Никлас Псефли. Сообщил, что назначенная герцогом комиссия — Опечатал счетные книги и наличные Зюста, чтобы произвести ревизию Финанс-директор заподозрен в грандиозных жульнических аферах, как приватных, так и по службе Отдан приказ начать уголовное следствие Враги Зюсса воспользовались его отсутствием для решительного натиска Друзей, на которых он мог бы положиться, у него почти не осталось Начальник дворцовой канцелярии Шефер и тайный советник Фау открыто примкнули к военно-католической партии и публично нападали на него. Управляющий коронным имуществом Лампрехт забрал своих мальчиков, состоявших у него пожами, под предлогом, что они уже вышли из такого возраста. Ремхинген, оба Редера, генералы-майор, полковники Лаупский и Торнака, камердинер Нейфер, непрерывно наговаривали герцогу на евреи Из приближенных герцога только Бельфингер и Гарпрефт не участвовали в травле. Посланцы и иезуитов плетили им еще больше, чем евреи. Адон Бартолеми Панкорбо... С давних пор пристально следил за Зюсовской торговлей драгоценностями Он доложил герцогу, что все покупки на ювелирном рынке евреи делают от имени герцога Но дело в том, что цены на драгоценные камни весьма неустойчивы Когда они дешевеют, случается год спустя, объявляет скупленные по дорогой цене камни собственностью герцога Когда они дорожают, он мигом делает их своей собственностью Таким образом, весь риск и все убытки еврей сваливает на государя, а весь профит прикарманивает сам. Однако, к великой досаде португальца, Карл Александр оставил его разоблачение без внимания, лишь равнодушно заметил, что Зюс на то и еврей. Впрочем, в дальнейшем надо будет последить за ним. Делать отсюда какие-либо серьезные выводы он отнюдь не собирался. Так ни странно, но самое безобидное мероприятие Зюсса помогло его врагам подкопаться под него. Финанс-директор издал приказ, согласно которому чистку печных труб берет на себя городское управление, и за это со всех обывателей взымается соответствующий налог. Это распоряжение вызвало смех и недовольство, А камердинер Нейфер подсунул Карлу Александру живо состряпанный пасквиль Листок с мерзкими иллюстрациями и заголовком Всеподданнейший благодарственный адрес всех вкупе ведьм и чертей Его иудейскому сатаничеству, еврею Иозефу Зюсу Опенгеймеру Составлен и вручен прабабкой всеобщей полуночной компании Эндорской цыганкой Подданнейший благодарственный адрес Подлинное анонимное сочинение Один из многочисленных памфлетов против Зюста Напечатанный в Юртемберге в виде летучего листка Эндорская цыганка» Иронически пародийное переименование Упоминаемое в Библии «Эндорфской колдуньи»